Глава четырнадцатая Признаюсь, утро великого по Сашкиному определению дня, когда Паши снимали его на мордник, я бессовестно проспала. Разбудил меня одновременно знакомый и незнакомый голос, пробосивший. «Вставай, Соня! Завтрак проспишь!» Когда я, наконец, высунула заспанную физиономию из комнаты, то увидела поджидавшего меня Пашу, сияющего счастливой улыбкой. Регенератор с челюсти летчика сняли, и он то и дело широко открывал рот, словно проверяя качество работы врачей. Из кухни доносились аппетитные запахи и невнятные звуки какой-то возни. А оно точно. Наш развидос же гордился с утра пораньше смотаться на базар за мясом и забабахать самые лучшие шашлыки по эту сторону гор. Вообще, он еще вчера собирался это сделать, когда после похода по магазинам съездил домой за своим зеленым чувалом с манатками для похода. Но потом ему кто-то позвонил, и Санек тут же скрылся в вечерних сумерках, туманно пояснив что-то про пылесос Валли. Причем тут древний агрегат и персонаж не менее древнего, пусть классического мультфильма, я не поняла, но переспрашивать уже было поздно. Котофеича и след простыл. Сейчас же Сашка, облаченный в Данильзе застиранные пятнистые штаны и невообразимого в природе ядовито-желтого цвета футболку, колдовал на кухне, что-то нарезая, отмеряя, перемешивая и фальшиво напивая себе под нос. А, -а, а радостно заорал он, едва я вползла на кухню и шмякнулась на свободный табурет. «Пришел мой юный подаван! Так, цепляй тарелки и мотай сюда, пока я тебя в режим трипе не переключил». п Не поняла я, но тарелки с нашим завтраком сцапала со всей возможной поспешностью. Мало ли, что он там имеет в виду. «Принеси, подай, пошел нафиг, не мешай», — охотно объяснил носатый гад. Ну, но зато хоть понятно обрисовал перспективы, вздумая тут задержаться. Вскоре после завтрака заверещал домофон, и в Пашкину квартиру ввалился некто шумный, загорелый, носатый и жизнерадостный. «Влад», — представился мне он. «Я предположил прекрасное создание, что ты невеста одного из этих оголпухов, но, зная их не первый год, сразу отметаю такое подозрение». «Валли!» — от Сашкиного вопля мне заложило уши. «Не пугай мне ребенка!» «А хам где?» «А, внизу. Шматье перекладывает». Махнул рукой Влад и осторожно, но от души обнял все еще похожего на киборга Пашку. Ну что ж, подозреваю, что вскоре мне удастся разгадать тайну вчерашней фразы про Валли и его пылесос. Пылесосом оказался старый, видавший виды внедорожник, вдобавок пыльный настолько, что я всерьез задумалась над тем, какого же на самом деле цвета этот колесный антиквариат. Рядом с передней дверью стоял и скучал некто длинный, лысый и тоже носатый. «Блин, они что, носы в одном месте закупали? Или у них такой критерий при приеме на работу?» В том, что все они были военными, я уже не сомневалась. Начала различать характерные фразочки, шуточки и нечто особенное в манере держаться. «Влад, ты б хоть помыл свой тарантас, что ли?» Поддел друга Паша, но к моему изумлению этому резко воспротивился наш разведос. «Ни в коем случае!» Едва не заорал он. «Ты чего? Пылесос мыть нельзя!» «Боишься смыть благородную патину?» Поднял бровь Паша. «Нет, просто нам еще ехать в нем», — объяснил свою позицию Сашка. «А эта хреновина не разваливается лишь потому, что ее птицы обосрали». И тут же отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от вполне заслуженного пинка Влада. «Сергей». Между тем представился длинный. «Но можете звать меня Хам, так привычнее». «А почему Хам?» — удивилась я такому прозвищу. «С виду вполне вежливый мужик». «А, да у меня в детстве прозвище Хамул было». Чуть смутился тот. «Ну, а эти вот раздолбаи сократили до хама. Им, видите ли, долго выговаривать было». «Боюсь показаться невеждой», — неохотно призналась я. «Но единственная моя ассоциация с именем Хамул — один из назгулов во «Властелине колец». Строго говоря, эту подробность я помнила исключительно благодаря одной из прослушанных песен, где в каждом припеве перечислялись имена всех назгулов». Видишь, какой у нас начитанный домашний питомец. Вклинился Сашка и тут же задал стрекача. Влад помог летчику спуститься по ступенькам к машине, отцепил от рюкзака скатанный коврик и перешел в атаку на Снегова, желая поквитаться за оскорбление своего стального коня. Я же свою месть за домашнего питомца решила отложить до подходящего случая. Не бойтесь, он у нас хоть помешанный, но всё же не буйный. Охарактеризовал Сашкана поведение хам. И вы угадали. Это именно нас, Гул, есть. Мы, собственно, благодаря этой книжке в свое время и сошлись. И вот с тех пор дружим. Интересная должно быть история, — прозрачно намекнула я, с грохотом роняя рюкзак на асфальт перед багажником. Синтегитару я из рук не выпускала. Кто их знает? Зашвырнут как-нибудь неаккуратно. Нет, моя красавица поедет со мной в салоне. И она до сих пор продолжается. Пашка доковылял к нам и звонко хлопнул хама по спине. «По дороге расскажем. Здорово, Длинный. Ты когда приехал?» Пашка взял было мой рюкзак с прицелом закинуть его в багажник, но хам ловким маневром перехватил багаж и сделал все сам. «И то верно. Если у Пашки не хватает ума поберечься, то хоть друзья не дадут усугубить и без того не особенно хорошее состояние». «Ночью прилетел», — ответил хам, захлопывая крышку багажника. — Мы вчера утром с патрулирования вернулись, малышку в док на ТО загнали, и я транспортным бортом до Москвы, а потом уж сюда. — Хам у нас подводник, — на бегу пояснил Пашка, нарезая круги вокруг машины с Владом на хвосте. — Командир малой подлодки. Знаешь, которые контрабандистов и прочую хрень гоняют? А наш мусоросборник? Метко брошенный коврик тюкнул снегово в затылок, И краса и гордость вооруженных сил едва не пропахал землю носом, запутавшись в собственных ногах. «Сапер я!» — Влад поднял коврик. «Иэсэр, а то сейчас наш болтулок навешает тебе столько лапши на уши, что китайский ресторан впору открывать будет. Итак, господа, кидаем жребий. Кто за рулем, а кто едет сзади и разминает печень? Паша, ты как гвоздь программы, выпадаешь!» «Бери, юную леди, подмышку и садись назад, а вы, господа, к барьеру!» Он вытянул из кармана спичечный коробок. «Я же пребывала в некоторой прострации. Уже лет десять как машины водили в основном имитаторы. Право на ручное вождение имели представители разного рода экстренных служб и военные. Пользовались этой сомнительной привилегией, правда, редко. Кому охота сидеть за баранкой, когда можно читать книгу или смотреть фильм, будучи пассажиром?» Но эти трипологи, очевидно, не собирались пользоваться услугами водителя-имитатора. ИСР, инженерно-саперная разведка, расшифровал мне Паша, просовывая руку в открытое окно передней дверцы и нащупывая что-то в районе дверцы задней. «Влад, ты когда двери починишь?» «Да как только так сразу!» Безмятежно отозвался тот, ломая спички. Судя по всему, это было давней темой. Слишком уж буднично и пофигистично задавались вопросы и давались ответы. Я была больше чем уверена, что этот диалог повторится еще не раз и не два. Паша с возмущенным бурчанием просунулся дальше в машину и, наконец, раздался щелчок замка, после чего со скрипом отворилась дверь. «Запрыгивай», — предложил мне Паша. «И ничего не бойся, до сих пор этот пепелац ни разу не развалился». «Не знаю, что за пепелац такой». Но насчет «не развалился» верилось с трудом. Зато и ответ на вопрос о ручном вождении нашелся. Это чудо допотопного автопрома явно создавалось в эпоху, когда имитаторы только разрабатывались. Никакого имитатора вождения, никаких систем безопасности, кроме примитивных ремней. Я вообще не была уверена, что вождение такого Тарантаса законно. Он совершенно точно является источником повышенной опасности и не разрешен к использованию в общественных местах. С другой стороны, прокатиться на чем-то подобном, пожалуй, круче, чем на танке. Танки-то выпускают с завидной регулярностью, а подобный раритет запросто может оказаться последним в мире. «Ничего, если что, у меня коны в серых землях», — пошутила я, забираясь в пропыленное нутро пылесоса. Пыли реально было как в соответствующей емкости домашнего имитатора после генеральной уборки. Я пару раз оглушительно чихнула и всерьез задумалась, о не вернуться ли к Пашке за древним раритетным респиратором двадцатого века. Висел у него такой на стене. «Эх, прокачу!» — прервал мой мыслительный процесс радостный Сашкин вопль. Но почему-то взгромоздился он на заднее сиденье рядом с Пашкой и тут же полез назад в багажник, гремя какими-то железяками. «На!» — разведчик сунул паша запотевшую бутылку пива. «Поехали!» «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Трагическим тоном прогнусавил Влад, вытянувший короткую спичку. «Всем пристегнуться! Идем на взлет!» Пылесос неожиданно резво рванул с места, дребезжав всеми деталями и подняв в салоне настоящее пылевое облако. «Слушай!» — прокашлившись, уточнила я у блаженно улыбающегося Пашки а после пива к твоему доктору на терминал не поступит тревожный сигнал, после которого нас догонят, обезвредят, а тебя таки упекут в стационар за неподобающее для болящего времяпрепровождение. Не-а!» — радостно замотал головой тот. «Я ж с себя регенераторы не сдираю. Нас, если и остановят, то лишь потому, что Котофей без намордника. Э-э, а ну брысь! Последнее адресовалась объекту обсуждения, который, пользуясь моментом, запустил лапы в кастрюлю с шашлыком и уминал его сырым. «Хам! Он опять шашлык сырым жрет!» «Отдай!» — хам отобрал кастрюлю под возмущенное Сашкино пыхтение. «Ну что, по первой?» «По первой!» — Пашка скрутил на бутылке пробку. «Сань, давай наш!» «За твое здоровье, Фуззи!» — тут же проорал Сашка. «За Судан! Страну твою!» Подхватили остальные странную песенку под звяк столкнувшихся бутылочных горлышек. Пиво закончилось быстро. В аккурат под конец истории знакомства и дружбы этих экземпляров Homo Militaris. Собственно, ничего особо необычного. Жили-были четыре подростка, которым с детства не сиделось в капсулах виртуальной реальности, зато прекрасно сиделось за книжками, а после ни слова двор реализовывать прочитанное. Двор сменился клубом ролевиков, затем историческим реконструированием, а потом... Затем всех четверых за каким-то лешим понесло в армию. Перспектива работы в офисе не прельщала ни одного из друзей. Но если Паша сразу отправился поступать в военное училище, то оставшаяся троица все же честно попыталась получить гражданское образование. Но, видимо, Зуд в пятой точке настойчиво требовал отправиться на поиски приключений, что по окончании первого курса и было сделано. И меня совершенно не удивило, что идея завербоваться на службу в войска принадлежала именно Сашке. На данном этапе жизни пути друзей временно разошлись. Саня ушел в разведбат, Влад стал сапером, а хам — подводником. Но связи они не потеряли. А потом в очередной раз полыхнуло в Африке. На этом месте в рассказе ощущался пробел, но опыт общения с Пашей и Котофеичем безошибочно давал понять, что конкретно про этот период расспрашивать не нужно. Повествование плавно перешло на то, как влад по истечении контракта ушшёл на гражданку, но не на спокойную работу, а продолжил мотаться по тем же горячим точкам. только теперь он собирал разрушенные войной электростанции, генераторы и ветряки. Для остальных служба такая осталась домом родным О подъезжаем под хлопок очередной отлетающей крышки оповестил хам, показывая вперёд. Мы приближались к подножию поросшей лесом горы, которую Паша важно называл священным местом правоверного шашлычника. Ща вон по той грунтовочке поднимемся. Продолжал объяснять хам. А там слева наше место. Такая полянка уютная. И главное, с дороги не видно. Если не знаешь, что она там, фиг найдешь. По прибытии каждый занялся делом. Сашка костром, я музыкальным сопровождением и слежкой за Сашкой, чтобы он не таскал сырой шашлык, Паша раскидывал плоские блины палаток и контролировал их раскрытие хам оборудованием обеденного стола, а влад наверстыванием упущенного кто пойдет братву встречать с грохотом свалив набранные для костра дрова вопроссил сашка я влад скряхтением сполз на землю с командирского кресла своего пылесоса. вот удел владельцев комфортабельных городских малолитражек с шутливой надменностью в голосе сообщил он. Ходить ногами там, где другие гордо едут. В твоем случае надо добавить, молясь, чтоб под их жопой не рассыпалось. Тут же вставил Пашка. Когда твоя антилопогну на повороте заскрепела, я уже думал хватать Керу в охапку и катапультироваться нафиг, пока под обломками не погребло. Не льсти этим обломкам, они разве что канарейку погрести способны. Поправила я друга под всеобщее одобрительное ржание. «Зато это будет королевская канарейка!» Ничуть не смущенный Влад гордо воздел свой шнобель и направился встречать остальную часть компании. «Кира!» — возмущенно заорали в два голоса за моей спиной. Обернувшись, я увидела Сашку, улепетывающего в лес с куском мяса в зубах. Убежал он, правда, недалеко, ровно до первых деревьев, где с невозмутимым видом вернулся к сбору дров, пережевывая добычу. «Это ж разведос! Дикий человек!» Попенял мне хам. Ты видела, что они в лесах своих жрут? Немного странно было видеть взрослых людей, разменявших четвертый десяток и при этом дурачившихся с совершенно детской непосредственностью. Странно, но очень приятно. Честно говоря, достали уже люди, строящие из себя больших боссов, успешных бизнесменов и прочих брутальных альфа-самцов. Мое мнение о людях, конечно, изрядно испорчено корпоративами, на которых каждый стремится перещеголять других достижениями. Зачастую достижениями совершенно никчемными, а то и вовсе не существующими. Трёп о новом автомобиле престиж-класса, о пополнении в коллекции агрессивного железа, пользоваться которым коллекционер не умеет, высокомерные рассуждения о том, что кто-то нормально приподнялся. Подобное всегда вызывало у меня искреннее недоумение. Что за удовольствие строить из себя кого-то, кем ты на самом деле не являешься? Профукивать собственную жизнь, пытаясь прожить чужую — Наверное, потому мне всегда было уютней в компании безалаберных друзей. Они хоть и оболтусы, но настоящие. Такими же были и Пашкины друзья. И пусть за их веселой беззаботностью временами угадывалось притаившееся нечто, темное, мрачное и недоброе, они жадно спешили жить, наслаждаясь любой малостью и не боясь показаться кому-то смешными. А меж тем жизнь в лагере кипела. Вопреки тайным опасениям остаться без шашлыков из-за раздолбайства некоторых несознательных личностей, костер все же разгорелся. Хам, периодически отвлекающийся, чтобы то отогнать лезущего под руку Сашку, то принять рюмочку, принялся укладывать мясо на сетку. «Так сочнее», — пояснил он, перехватив мой удивленный взгляд. «Шампур мясо протыкает, и из-за этого вытекает сок. А так вот получается куда лучше. О, наши!» Он ткнул пальцем в сторону появившейся из-за деревьев компании. Наших я знала заочно, только по рассказам ребят. Три парня и две девушки, все мои ровесники, для разнообразия оказались гражданскими. Я так грешным делом думала, что все Пашкины друзья служивые. Новые знакомые оказались удивительно приятными и открытыми людьми. Не было столь частых при первом знакомстве оценивающих взглядов и шепотков за спиной, неискренних проявлений восторга от встречи, или, напротив, игнорирование. Все просто представились и тут же включились в работу по обустройству лагеря, технично и ненавязчиво припахав меня наравне с прочими к уборке валявшегося в лесу мусора. «Это не люди, это свиньи тут были». Влад брезгливо подцепил веткой использованный презерватив и закинул в мешок к остальному мусору. «Найти и прикопать!» Поддержал хам, орудуя лопатой с такой яростью, словно уже прикапывал на мусоревших тут отдыхающих. «Так хватит?» Он выпрямился, стоя в вырытой для утилизации мусора ями, и вытер платком блестящую от пота лысину. — За глаза! — кивнул катафей Отдохни. Хам вылез, и в яму полетел первый пластиковый мешок. Вообще эти мешки меня весьма заинтриговали. Зеленые, с непонятной цифробуквенной комбинацией на боку, они были снабжены вакуумной застежкой и леской с колечком. «Поберегись — Поберегись! — весело заорал Сашка и дернул это самое колечко. Из ямы пыхнуло жаром и взлетело лёгкое облачко пепла. И всё. От пакета, набитого пустыми бутылками, жестянками из-под пива и прочим мусором, не осталось ничего. Мы так там мусор утилизируем, пояснил мне Влад, закидывая в яму следующий мешок. Там, как я поняла, это в Африке. Дёрнуть хочешь? поинтересовался Сапёр, протягивая мне колечко. А руки у меня на месте останутся? На всякий случай поинтересовалась я но колечко, естественно, взяла. «Ну, ты же не собираешься пакет в руках держать, так что дергай, не боись!» Подбодрил меня Влад и побрел к своему пылесосу за следующим пакетом, коих у него в багажнике лежал целый мешок. Я с сомнением посмотрела на зажатое в руке колечко, глубоко вздохнула и, заорав по примеру Котофея «Поберегись!», дернула рукой. В лицо дыхнула жарким ветром, взлохматив мне волосы и... Все. «Ничего страшного, если пакет этот к себе не прижимать, разумеется». «Ты похожа на медузу-горгону», — хихикнул Паша в виду ограниченной дееспособности, представленной откупоривать бутылки с пивом. «Да, что-то есть», — согласился с ним Котофей и уточнил. «Пережившую взрыв на складе с краской». «Жаль, только способность обращать в камень отсутствует», — пожаловалась я. «А то бы я из вас двоих зашибенную скульптурную группу сделала». «Побег из дурдома» называется. «Ты ж моя злыдня дни!» — умилился катафей быстро сунул мне в руку колечко от очередного приговоренного пакета и ретировался, предоставив возможность повторить процедуру кремации артефактов цивилизованного общества, как пафосно окрестил этот мусор хам. Сам же автор всего термина, завершив земляные работы, теперь следил за костром, периодически вороша в нем длинной веткой и восполняя потерю жидкости с помощью бутылки пива. Через полчаса наши поляна и ближайшие окрестности оказались вычищены от пластикового мусора, битого стекла и прочих сомнительных артефактов цивилизованного общества. В процессе я не только составила впечатление о каждом из новых знакомых, но и выяснила, что четверо из пяти были геймерами. Естественно, разговор быстро перешел в обсуждение Барлеоны. Парня, что пришел без пары, звали в основном по прозвищу Хомяк. На щекастого грызуна улыбчивый юноша ничуть не походил. Но поскольку он был уже вторым Пашей в компании, погремуха, как выражался катафей была кстати. Да и с игровым ником она совпадала. Будучи экологом по профессии, играл хомяк-друидом. Специализировался на путешествиях и поиску всяких редких и уникальных творюшек для тех, кто готов был раскошелиться. А таких оказалось немало. НПС заказывали необычных животных для зоопарков и личных питомников, игроки жаждали уникальных питомцев или маунтов, А кланы очень ценили особых зверей для охраны замков. Узнав, что тезка не только получил класс друида, но и успел урвать медвежью форму, Хома вывалил на голову чипа массу полезной информации. Вот только, судя по отстраненному лицу вертолетчика, тот половину пропускал мимо ушей, вежливо кивая и поддакивая в нужные моменты. Особенно внимательно я разглядывала ту самую Лену с мужем, что не побоялись припрячь Котофеича к организации свадьбы. Ник был необычный, факел шафрановый. А сама она имела свойство весело и заразительно смеяться по каждому подходящему поводу. При взгляде на нее все непроизвольно начинали улыбаться, и настроение само собой улучшалось. К тому же она была единственной, кого Котофей беспрекословно подпускал к святая святых — готовке. Муж Лены, тоже Саша, как и Котофей, Барлеоной особенно не интересовался и чуть не в стороне жарко дискутировал о чем-то с хамом. Судя по долетавшим до меня репликам, речь шла о поведении какого-то особо хитрого модуля из состава оборудования подводных лодок, к созданию которого Саша имел какое-то отношение. Он внимательно слушал замечания подводника, а после того, как хам что-то набрякал на его планшете, всерьез задумался, морща лоб и теребя губу. Правда, долго думать ему не дали. Лена пихнула супруга локтем под ребра, отобрала планшет и вручила вместо него тарелку с шашлыком. «Хоть тут и торвись от работы. Хам, ты тоже лучше ешь. Потом будете о своем железе ненаглядном трепаться». Вторая семейная парочка оказалась профессиональным тандемом из «Танка и Хила». Высокий, худой и опять-таки носатый парень по имени Дима наводил на мысль, что где-то тут регулярно происходят распродажи выдающихся шнобелей. В игре он носил имя Уртам и играл Тауреном-воином, а в реале работал программистом. Его супруга по имени Женя предпочитала игровой ник Марана. Обилие тезок обоего пола располагали использовать никнейм. Зарабатывала она преимущественно в Барлеоне, но не на продаже ресурсов или наемничеством, а услугами игрового юриста. и на всякий случай обменялась с ней контактами. Знакомый юрист никогда не помешает. «А ты кем играешь?» — поинтересовалась Лена, с пугающей сноровкой шинкуя овощи в тазик с салатом. «Бардом». Горделиво приосанившись, сообщила я. Лица моих новых знакомых как-то сразу поскучнели, а Женя и вовсе тихо проворчала. Развелось этих бардов не продохнуть. А чё с ними не так? Хором, словно заранее отрепетировав, озадачился квартет-вояк. «Мы с Хамом просто ни разу вообще не геймеры», — пояснил Влад. «Потому и не в зуб ногой по этой теме. Тем паче, что Пашкина ручная медуза горгона Услышав это прозвище, Лена хихикнула и, вооружившись конфискованным у супруга планшетом, увлеченно заработала стилом. «Вроде как по жизни, лабух! Сейчас я за ручную, начну петь хитовую попсяру мерзким голосом!» — возмутилась я. «Я дикая и необузданная, и меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, прям как второй носок. Их домовой крадет, Серьезно, как всегда, когда нес чушь, вставил свое авторитетное мнение катафей Когда все отсмеялись, Женя пояснила ситуацию с бардами. «Ничего личного, Кира, но в последние месяцы Барлеона страдает от наплыва доморощенных звезд шоу-бизнеса. Эти, мать их так пивуны, блеют на каждом углу. На мелких уровнях при попытке найти группу сразу натыкаешься на дюжину жаждущих слушателей бардов. Особенно много девиц» решивших, что это шанс начать певческую карьеру и прославиться. Лена согласно фыркнула и запела, умудрившись мастерски лажать в каждом слове. «Ах, какая невезуха! Нет ни голоса, ни слуха! А кому какое дело? А мне бы дали, а я бы спела!» Фрагмент песни «Невезуха, нету слуха» Александра Пушнова. «Во-во!» — подтвердил хомяк. А теперь представь хотя бы пятичасовое прохождение подземелья под такой вот аккомпанемент. При сборе группы уже даже указывают, что бардов не берут по определению. м да кисло протянула я. Выходит, теперь уже и в игре нужно будет прослушивание проходить. Запах хорошо приготовленного мяса заставил забыть о невеселых игровых перспективах и наброситься на жратву. В процессе мы с Пашей поведали о приключениях в сокрытом лесу и скором окончании сценария. Но после ваших рассказов я начинаю радоваться, что меня скоро выпрут из всех цивилизованных земель. Завершила я повествование. Судя по всему, с поиском группы многочисленные коллеги мне уже подгадили. Эк, знатно ты персонажа похерила, — восхитился Дима. Еще из не вышла, а уже всю репу в минус загнала. Талант! Да ладно тебе! не согласился хомяк. «Есть в жизни за МКАДом и замка, да в свободных землях. Я туда частенько наведываюсь за экзотическими зверушками. Сложно, конечно, но интересно». «Тогда тебе стопудово в Придгорье к муфточкам надо», — оживился Саня. «Я офигел, там динозавры, представляешь? Меня стая дайнонихов затрепала». «Я должен это видеть», — вскинулся хомяк. «Да, Кир, кстати», — подал голос Дима. «Вообще реально к вам туда попасть кому-то еще? Интересно было бы. Да и вам в лесу свои люди не помешают». «Я так понимаю, что по результатам сценария Сильвария и Ирхи должны присоединиться к Картосу, так что границу откроют. А пока вряд ли». Разочаровала я его. «Вокруг завесы злые агры, а незаконное пересечение границы сливает репутацию в ненависть. Да и послы на днях должны прибыть, так что нет смысла спешить». Вы ждите недельку-другую и уже официально прибывайте к новым союзникам. А карта на планшете есть? Хочу прикинуть, сколько будет стоить телепорт», — попросил Дима. Планшет у меня был. И карту из игры я как раз выгрузила для взаимного обмена с терном, так что проблем не возникло. Благодаря картографам из рейда «Дня гнева» карта на планшете была уже куда подробнее, чем в игре. К моему удивлению, картой заинтересовались не только игроки, но и вояки. «Ты гля, хитрожопые!» Хмыкнул Влад. Он ткнул пальцем в один из участков карты. Вот здесь сделали своего рода коридор с углом. Ну да. Сашка сосредоточенно сопя покрутил планшет. Вот здесь и здесь стопудово засады будут. Тут вот еще одна. Долбанут отсекут кусок и либо удерут, либо вот сюда подтянут резерв и до конца раздолбают. А кто будет пытаться идти на помощь, вот тут и тут встречать и останавливать. Он вернул у меня планшет и резюмировал: «Вот хвост даю на отсечение, кто-то из наших импланы чертит». Без особой фантазии, видимо, счел, что для геймеров и квадратно-гнездового мышления за глаза хватит. Но видно, что тип с опытом. Ты б хвостом своим поменьше рисковал. С серьезным видом посоветовал ему хомяк под общий хохот. «И для особо одаренных объясните, чего вы там так пристально разглядывали и кто кого долбанет и раздолбает?» — попросила Женя. «Ща!» Котофей вновь отобрал у меня планшет и включил объемное голографическое изображение, бессовестно сажая батарею. Вот смотрите. Красный цвет обозначил зараженные участки, сложившиеся в запутанный лабиринт, чем-то напоминавшие мне виденную когда-то схему одесских катакомб. На зараженных участках отступники имеют преимущество, что позволяет им оперативно перебрасывать силы с участка на участок, вдобавок обходясь их минимальным количеством. Вот тут и тут… Снегов создал синие кружки, обозначившие нужные участки. Они с двух сторон зажимают дорогу, а потом делают поворот под прямым углом. В этих вот местах по умою будет засада. Пропустят за поворот головной дозор или ту часть колонны, которая их не интересует, и ударят по цели, а потом помощь будут отсекать. Таким образом, они запросто по кускам могут уничтожить довольно крупные соединения, если у тех не будет поддержки с воздуха. «А я бы еще фугасы заложил», — добавил Влад, — «чтобы вообще жизнь малиной не казалась. А вот тут...» Он указал на участок, похожий на городскую площадь. Узкая дорога расширялась, образуя подобие циркового манежа, а потом вновь сужалась до размеров бутылочного горлышка. На входах поставить управляемые заряды, такие же раскидать по этой площадке. И когда противник войдет начать долбить со всех сторон, периодически подрывая заряды и не давая им организовать сопротивление. Ну и самая изюминка, переключился Паша, это то, что проход от границы также идет по зараженным участкам. В общем, даже без фугасов и прочих прелестей современности ребята из той конторы весьма неплохо подготовились и имеют серьезную заявку на победу. Все задумчиво уставились на схему обдумывая вывод, сделанный верными думаломами, как они сами себя называли, в честь деревянных солдат и какой-то очередной книжки. И только Лена продолжала чиркать стилом в блокноте, изредка бросая на меня веселые взгляды. А потом протянула планшет с рисунком. Я в образе медузы держу за нос и пашку с Владом, ногой прижимая хвост пытающемуся удрать катафею. «Черт, я себе это батальное полотно на стенку спроецирую на самое видное место!» «Так!» «Дамы и господа!» Вдруг подал голос Паша, отвлекая компанию от созерцания карты. В руке Паша держал стеклянный граненый стакан. Неимоверный анахронизм, тем не менее, пользующийся популярностью и в наше время. Непонятно только, зачем он пер в лес эту хрупкую посудину. Ответ на мой вопрос был получен тут же. На дно стакана с тихим звоном упали две золотистые звездочки, а потом вертолетчик доверху залил посудинку водкой. «На!» Стакан был вручен Котофею. Тот встал, откашлялся и отчеканил. «Представляюсь в связи с присвоением мне воинского звания лейтенант!» и под одобрительный рев друзей опрокинул стакан в рот. Допив водку, он поцеловал звездочки и положил в подсунтую Пашей коробочку. «Ну, наконец-то!» — хам звонко хлопнул Котофея по плечу. «Утвердили?» «Ага». Ротный, говорит, начальник строевой части так гордо ему все это в столовой рассказал, будто сам лично ездил в генштаб, а не просто документы туда отправил. Обожаю строевиков. Командир представления меня к званию написал, а строевик лишь копии диплома об образовании и остальные бумажки приложил, что в личном деле лежали. Ну да фиг с ним. Да все равно шустро управились, хмыкнул хам. Думал, с полгода будут конетелить. Теперь, как ты говорил, в штаб, в оперативный отдел или в службу войск? это да не ко катафей улыбнулся как настоящий кот урвавший на халяву банку сметаны обратно в конго в субботу следующую взвод принимать в конго к моему удивлению вояки посмурнели там же мтора опять начал влад развел руками и чего тебе на жопе ровно не сидится а Шило мешает ну вот как то так котофей разлил спиртное по рюмкам давай чтоб вернулся сказал хам, беря свою рюмку. — Ой, не нагнитай отмахнулся Сашка. — Обычное дело, на сторону которого перешли три полка территориалов, — завершил за него Паша, со всеми причиндалами, включая технику и артиллерию. — А у меня идея! — подал голос хам. — Давайте ему ноги переломаем, и он никуда не поедет. — Поддерживаю! — тут же вклинилась Лена. — По самую шею обломаем! — Зловеще уточнила Женя. «Вот что я в вас ценю, так это готовность помочь другу в трудную минуту», — растроганно произнес хам. «Кстати, Сань, а дайвер на повышение, раз на его место?» «Нет». Как-то неожиданно хмуро отозвался Сашка, и по хмурости это и его, а также потому, как следом посмурнели вояки, я догадалась, что вакансия образовалась далеко не самым жизнерадостным образом. «Так вот». Перевел тему Котофей. Капсулы на базе никто не отменял, так что хрен вы так просто от меня отделаетесь. «Играть будешь?» — удивился Влад. «С чего это? Ты же раньше всю эту хрень на дух не переносил». «Да хоть так с ребятами видеться буду», — улыбнулся Сашка и бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Тоже дело», — одобрил Дима. «Не будешь неделями пропадать с горизонта просто потому, что была лень зарядить коммуникатор». Коту нужно динамомашину встроить просто, — авторитетно сообщила Женя. Скорость вращения шила в его заднице позволит бесперебойно подзаряжать не только ком, но и вирт-капсулу. Эта незамысловатая шутка окончательно разогнала собравшуюся было мрачную атмосферу. И до самого утра мы смеялись, шутили, орали песни под гитару. В общем, веселились, как и полагается людям на отдыхе.